Глава шестая. Но особенно сильно меня поразил тот резкий контраст настроений здесь, в штабе походного атамана и в партизанском общежитии. У партизан молодежь, глубокая вера, не тени робости или сомнения, радушные надежды на будущее и полная уверенность в конечный успех. Здесь же старшее поколение, с парализованной уже волей, охваченное черным пессимизмом, отчаяния, и крепким убеждением, что борьба с большевиками обречена на неудачу. Наблюдая настроение в общежитии, я убеждался, что идеологические порывы ввели молодежь к самопожертвованию, и что боевая тактика большевизма, сопровождаемая всюду небывалыми жестокостями, вызвала горячий протест прежде всего со стороны молодых. Поколение же более зрелое остановилось как бы на распутье. Из дневников очевидца. Тяжело нагруженные подводы натужно скрипели. Время от времени позвякивала амуниция сидевших на ящиках матросов. Половина отряда шла пешком, время от времени меняясь со своими товарищами. Ленточки без козырок с надписями «Слава» и «Цесаревич» трепетали на мокром с моросью февральском ветру. Хутора, ведущей в сторону Ростова дороги, решили не обходить. Здешнее население пока открыто не выказывало неприязни ни красным, ни белым, занимая позицию незалежности своих куреней от любой власти. Колеса, видавших виды телег, провожаемых настороженными взглядами редких хуторян, расхлябанно переваливались через топкую грязь выбоин. Матросов откровенно побаивались. Оторванные от семьи и дома крепкие и нагородные мужчины, олицетворение бурно неуправляемой стихии, Вызывали почти физическое отторжение у казаков, людей также неробких, но ставящих выше всякого закона свой патриархальный уклад. За околицей Большого Лога Ступичев спрыгнул на землю. Разминая ноги, валерьян зашагал рядом с первой подводой, на которой ехали Бугай и Даренко. Думаю, в Оксайскую соваться не стоит. У тамошних казаков на днях Корнилов с кадетами гостил, когда за дону ходил. Верно, наражен чего лезть, оглянулся на своих Доренко дымя самокруткой. Итак, четырех братков на берег списали. Бугай мрачно кивнул. Даренко хлопнул по колену. Эх, жаль, пантелея! Вот морская душа, с японской на цесаревича. и отписать некому. Жинка и войная тоже померла. От холеры, сказывал. — А у тебя дети есть? — поднял лицо Бугай. — А кто ж его знает? — прищурился собеседник. — Может и есть. Да только семья моя — это я сам, да революция! Он полез в Сидор и вытащил из него бескозырку. — На вот, Иваныч, это от Пантелея. Носи, братва не против. Цесаревич Слава не хуже. Одно слово — Балтика. Друг Ступичев поднял руку. — Стой! Из балки показались верховые. Казаки гнали, что есть мочи. След прогремело несколько выстрелов. Пули свистнули, и один из преследуемых завалился назад. Выскочив прямо на обоз с моряками, садники метнули в сторону, обходя его полем. Через минуту из низины вылетел эскадрон. Часть людей в серых укороченных шинелях и солдатских попахах, без обычного в таких случаях свиста и гиканья, пронеслась мимо изготовившихся к стрельбе матросов. Вторая половина, во главе с человеком в кожанке и полевой фуражке, осадила коней у обоза и взяла его в кольцо. — Здравствуйте, Валериан Николаевич. Поздоровался командир конников, не обращая внимания на матросов Бугая. — Спешу осведомиться о вашем драгоценном здоровье. — Что, рука побаливает? — Спасибо, товарищ Родос. побаливает. Да только кому-кому, а вам бы я свое здоровье не доверил. И что это ваши латыши казачков по округе гоняют, да еще в гордом молчании? Рудос усмехнулся. — Вы тут тоже не навоз возите, это оксайские казачки. Мы к ним по приказу товарища Сиверса прибыли. Контра не дремлет, знаете ли. Кстати, к вам... Он посмотрел на торчащие из-под сена ящики. — У нас тоже дело есть. — Наверное, казачки делиться с вами не захотели? — Бывает. Ступичев обернулся к матросам. — Казачки не пожелали, а вот нам, товарищ Бугай, судя по всему, придется. Или нет? — Сейчас, — сказал Бугай, подтянув перевязь Маузера. — У меня мандат совнаркома на доставку груза. Простите великодушно, — склонил голову Ступичев. Но документ, к счастью, имеющийся у революционного боцмана, гласит, груз может быть сдан только командующему армии товарищу Северсу, причем только по моей подписи. — Ну вот что! — Рудос недовольно поморщился. — Я ведь ни на какой архив не претендую. Ваши дела с... Он осекся. — Это ваши дела. Мы просто будем сопровождать. В ответ на продолжительное молчание собеседника, его желтые скулы заиграли же влаками. У меня приказ Сиверса доставить и вас, и груз. Иначе разоружение и трибунал. Балтийцы возмущенно загудели. Такой оборот их не устраивал. Связывая выполняемую миссию с особым расположением к ним командующего Южным фронтом Антонова, которого они знали еще по Петрограду, братки стали с ненавистью поглядывать на латышей. Конкуренция, всегда существовавшая между этими двумя авангардами революции, выражавшаяся раньше в тихом презрении друг к другу, грозила обернуться бойней. Молча рассматривая грязь у себя под ногами, Валерьян подумал, что более выгодного момента и придумать нельзя. Только бы дал бог уцелеть в стычке. А так, плевать он хотел и на красных, и на белых, и на немцев. С помощью того, что на телегах, столько денег напечатать можно, что и его внукам хватит в карты проигрывать. Если, конечно, они будут. Взять, скажем, цинциперов-помощники и дернуть куда-нибудь в Батум. Открыть фотоателье, а под ним вырыть подвальчик. Турция рядом, а там любую валюту возьмут. Морячки все еще держали латышей на мушке. — Примерно шестнадцать на двадцать, — прикинул Ступичев. Еще около двадцати гонятся за оксайцами. На последней подводе пулемет. Эх, рука, рука, если б не рука. Подняв глаза на Рудоса, он увидел, что ни командир особого летучего отряда при штабе Сиверса, ни латыши в его сторону уже не смотрят. «Писали меня со счетов, собаки, ну так получайте!» Отчаянная решимость сколыхнула сердце, кровью ударила в голову. Молниеносно выхватив из левого кармана бикеши револьвер, Ступичев выстрелил Рудосу в лоб и тут же кинулся под телегу. Моряки дали залп на полсекунды раньше верховых. Несколько человек повалились с испуганных коней, остальные ответили. Ссора моментально превратилась в кровавую свалку. Стреляя из-под телеги, Валерьян уложил еще троих. Отлетевшая от колеса щепка глубоко вонзилась в щеку. Если бы рухнувший след за рудосом матрос не закрыл с собой часть пространства, Ступичев бы точно щепкой не отделался. Рукопашная схватка была короткой и жесткой. Русский мат и крики на чужом языке, как штыки, пронизали влажный февральский воздух. После серии выстрелов рык катающихся по земле людей прекратился. Через несколько минут только грузная фигура бугая с дымящимся маузером в руке возвышалась, пошатывая среди бившихся конвульсиях лошадей. Еще один балтиец сидя поддерживал Даренко, у которого на месте выбитого глаза кровоточила ужасная грана. «Кончено, благородие!» Заметив стоящего с земли под Исаула, Прохрепел бугай, держась за бок, Где под бушлатом на Расплывалось кровяное пятно. «Пока только полдела! Кладите раненого и к пулемету!» Закричал Ступичев, Стараясь изо всех сил, Чтобы не срывался голос. Видя, что боцман колеблется, Под Исаул добавил, «Помни, у тебя мандат совнаркома!» Накатывал страх. Риск получить пулю в спину был очень велик. — Иваныч, пулемет на землю! — вдруг простонал Доренко. — Васька, к бугаю! По полю, забыв про казаков, уже летела на обоз вторая часть латышского отряда. — Давай, а то покрушат нас нахрен! — крикнул молодой боцману, нервно пытаясь вставить ленту в Максим. — Да не мельтеши, салага! Дай суды! А теперь направляй! Не ожидавшая напороться на пулемет, взметнувшая клинки конная цепь, посыпалась в снег. Смертельный огонь косил всадников, кидая их через головы кувыркающихся животных. Пара минут беспрерывной стрельбы, и на сей раз все было действительно кончено. Лично с помощью револьвера и винтовки, убедившись, что в живых не осталось ни одного латыша, Ступичев и молодой матрос цесаревича подошли к курившему Бугаю, привалившемуся рядом с Доренко. Тот был уже мертв. Бугай мутно посмотрел в глаза Валерьяну. — Салагу учишь раненых добивать, чтобы он флот позорил, а, гнида? В ответ молодой пнул пустую солдатскую флягу и скривился. — Плюнь, благородие, меня ничем не проймешь! А этот борец за идею уже налокался. Надо ему еще дать. Тише будет. Потом Салага потянул под Есаула за рукав и уже вполголоса, глядя прямо в глаза, скоро проговорил: А доброто я тебе сховать подмагну, и озорно подмигнул. Ступичев насторожился. Он был уверен, что весь его морской конвой считает, будто сопровождает секретный архив Государственной Думы. На вопросы, отчего ящики такие тяжелые, словно у них железо, Подъясаул отвечал, а железо и есть. В каждом ящике небольшой сейф, а в сейфе очень важные документы, похищенные из Питера корниловцами. Сейфы с секретом, которые знают только в Совнаркоме. Невзыскательную матросню объяснение устраивало, но набивающийся в помощники Салага явно не верил в легенду о ценных документах. Это было видно по глазам. Выдавив улыбку, Валерьян оценивающе посмотрел на молодого, крепкого, с яркой внешностью парня. И, наконец, что-то решив, протянул руку. Идет. Васька Компот никогда не служил ни на цесаревиче, ни вообще в российском императорском флоте. Родившись в благословенной Одессе в семье рыбака, он лет до 14 взбивал босыми ногами пыль на кривых портовых улочках. Шаланда отца, гомон и специфическое амбре рыбного базара, уличный бомонд, все это малевало на холсте его жизни оляповатые сюжеты. Но однажды отец сгинул в море. Мать, не выдержав, окончательно спилась. Потом началась война с немцами. Васька нашел подельников и гробанул бордель. Подельников замели а компот тиканул в Ростов к тетке, несказанно обрадовав пожилую цветочницу финансовыми вливаниями в ее скромное хозяйство. Все опять устаканилось. Тетка торговала букетами на садовой, а Васька с новыми корешами брал приезжих торговцев на гоп-стоп, производя фурор среди местных любвеобильных девиц. Война же громыхала где-то у черта на рогах, проявляясь только инвалидами на базарах и награжденными в отпусках. Но революция опять все испортила. Ростов наводнили военные со всей России. Торговцев стало меньше, а в уголовный сыск пришли бескомпромиссные люди. Ваську прихватили и били так, что пришлось сдать всю малину. Взамен, записав штатные стукачи, его выпустили. Тем временем Сиверс пошел на Ростов. Узнав, что сидящие в ростовской тюрьме кореша поклялись отомстить, Васька Компот бежал к большевикам. Тот, кто вырос в Одессе на Лонжероне, не может не любить море. Сына моряка потянуло к матросам. И те, почуяв родственную душу, приняли Ваську в революционную ватагу. В боях с Кутеповым отряд поредел. Салага воевал лихо, мечтая вернуться в город и выпустить кишки своим обидчикам. Ваське нравилось быть авангардом революции. Но козыри, которые давало его нынешнее положение, не всегда пускались им в ход. Находясь на самом острие экспроприации у эксплуататоров, Васька верил в свой фарт и не разменивался по мелочам, говоря себе, ловить рыбу так крупную. Еще на Новочеркасском кладбище, когда перегружали ящики на подводы, он понял, пришло его время. Улучив момент, компот сорвал с одного из ящиков пломбу и запустил руку под крышку. Холод металлического короба, пронзившего ладонь, бросил в пот. Проведя пальцами по гладкой поверхности, Васька нащупал колесики шифрового замка. — Точно драгоценности, — решил налетчик, видевший в жизни ни одного медвежатника. Прикинув вес деревянного и металлического ящиков и сравнив их с общим весом, Компот усмехнулся, присобачил пломбу назад и пошел помогать братве. То, как осел среди могил один из ящиков, от него тоже не ускользнуло. — Лова, гад и опасен, — подумал он проступить Только и я не фраер. Думя выстрелами троих не замочить. Видно, тот странный, что в Пенснех хоронить остался. Значит, знает где. Найдем. Прихватив пулемет Ступичев, Васька и Бугай, торопясь покинули место кровавой спички. Быстрые сумерки скрыли уходящую сторону Бердоносовки обоз. Осоловевший от выпитого спирта Бугай тупо раскачивался в такт движению подводы. Штыковая рана в боку кровоточила. Казалось, что боцман вот-вот свалится под колеса. «Пока есть возможность, надо разговаривать», — подумал Валерьян. И догнав первую из трех упряжек, которые правил Васька, глухо спросил. — С чего ты взял, что в ящиках драгоценности? — Вес не тот. Хитро улыбнулся Компот, сплюнув кровью. Одного верхнего зуба в улыбке не доставало. — Хоть короб внутри и из железа, а набей его книгами, столько не потянет. Да лошадки чуть склон вон как стараются. Оба немного помолчали. Видимо, ожидая друг от друга следующие реплики. «Пломбу я назад прилепил», — угадав мысли Ступичева, вдруг сказал Компот. «А замок с циферью, если постараться, и часа не продержится?» «Вот сволочь ушлая», — подумал подъясаул, но вслух спросил. «А как же мандат Совнаркома?» «Совнаркома в Москве, а вот Северс поближе будет. Только и он не бог, а бог не фраер». Несмотря на примитивность формулировки, звучала она убедительно. Но даже если бы Ступичев передумал становиться капиталистом, то все равно ехать дальше в таком составе через будораженные станицы и ростовские пригороды, да еще ночью, было бы безумием. Нужно, как говорят моряки, бросить якорь в тихой бухте. Занятый такими рассуждениями, Подъясаул не сразу сообразил, о чем толкует Васька. «В этой же дороге ехали». А перед Новочеркасском дали галс вправо. Тут за селом дом стоял заколоченный, малой сторонке, в балке. Большой дом. В ответ Ступичев оборонил. Хорошо, покажешь. Дорога к дому вела плохая и была давно не езжена. В темноте чуть не сверзились во враг. Лошадь передней пары оступилась, припав на колени. Но обошлось. Бугая отряхнула, и он громко заматерился. — Тише! Шипнул Компот. — Со шлях то свалить надо, хотя бы ночь переждать. Ты дрыхни, кровищи потерял много. На вот, глотни еще. Бугай что-то невнятно прохрипел, но фляжку взял. Сделав несколько судорожных глотков, со стоном повалился на ящике. — Подыхать будет, а не перестанет, — довольно усмехнулся Васька. Дом был каменный и очень просторный. Запущенное состояние усадьбы, дряхлое, местами поваленная изгородь, все говорило о том, что жилище давно заброшено. «Пришлые строили», — заключил валерьян, оглядывая массивное строение с заколоченными большими окнами без ставен. Из дворовых построек были только авин и вход в дворовый погреб ледник, предназначавшийся для хранения припасов. Сбив с погреба ржавый замок, Васька сунул голову в лаз и черкнул спичкой. Тут лестница. Пошли дома смотрим. Позвал Ступичев. Надо из чего-то факелы сделать. Тяжелую дверь подпирала снаружи доска. Никак гости заходили. Под Исаул заметил развороченный пулями врезной замок. Незваные. Переступая порог, Васька на всякий случай перекрестился. Сухая пыльная темнота комнат источала еле уловимый пряный дух а в коридоре пахло мышами и керосином. Запах керосина шел откуда-то из кухни. Войдя в помещение, Валериан услышал под ногами хруст разбитого стекла и, осветив пол, обнаружил разбитую банку. На столе валялись засохшие объедки. Посуда была разбросана и частично побита. В шкафу, свисящей на одной петле дверцей, неожиданно обнаружилось несколько толстых восковых свечей. Массивная мебель, комоды, шкафы, кровати, говорила об основательности хозяев и, вероятно, могла бы послужить еще лет сто. Многочисленные цветочные горшки на подоконниках, затянутые густой паутиной, напоминали о женских руках, некогда лелеявших фикусы и бегонии, а деревянная лошадка – о маленьком ребенке. Все было развалено и разорено. Ящики выдвинуты, занавески сорваны, а матрасы с выпущенными наружу внутренностями валялись под ногами. Даже половицы в некоторых местах и те приподнимали. «Мародеры пришли!» Васька произнес эту фразу с видом знатока. «Не успели!» — спугнул кто-то. «У вас, господин Подъясаул, вид стревоженный!» «Иронизируете, товарищ Компот!» «Зря! Хотя... вы мне подходите!» «Только не говорите в ответ банального!» Это еще неизвестно кто кому. Я своим делом давно занимаюсь. Здесь что-то искали, и весьма упорно. А теперь надо осмотреть погреб. Широкие ступени вели в обширное подземелье, выложенное ракушечником. Внутри стоял запах плесени из гнивших овощей. В колышущихся отсветах возникали катки, горшки и садовый инструмент. Все стояло на своих местах. «На камбузе полный порядок!» — бодрясь пошутил Васька. Груз перетаскивали долго. Нужно было снять его с телег и переволочь к лазу. Дальше ящики тащили вниз по ступенькам, а потом переносили вглубь. Бугай так больше и не вставал. Разрушив вход подземелья и завалив лаз камнями, бревнами и ржавым кровельным железом, остатки постройки подожгли вместе с усадьбой. Пустые подводы подогнали под стены дома, а лишних лошадей отпустили на все четыре стороны. Так вернее, в наше время на пепелище мало охотников. Валерьян с трудом оторвал взор от набирающего силу пламени. Теперь народ хочет все сразу, и дворцы, и власть. И буржуйские побрякушки подхватил Василий. Он подошел к лежащему на попонах бугаю. Эй, смотри, а Иваныч-то, кажись, приставился сам собой. Жаль. А ты его что, в долю собирался взять? Ступичев смерил Ваську взглядом. Оттащишь труп в огонь. Как-то все спонтанно вышло, неаккуратно, — размышлял Ступичев, седлая лошадь. Да еще этот флебустьер на мою голову. Хотя парень не трус, сообразительный и ушлый. Даже чересчур. Нет, пока не хочется его убивать. С этим успеется. Хорошие помощники теперь, ой, как нужны. Лучше шустрый вор, чем тупой мясник. Тем более, когда за тобой начнут охотиться все, кому не лень. И красные, и белые, и фон Бельке. Черт бы их всех побрал. Пожар удался на славу. Бушующее пламя пожирало усадьбу с треском и воем, хороня под перекрытиями сразу две тайны — судьбу пропавшего груза и загадку хозяев особняка. Пришпорив лошадей, Валерьян и Васька направились в Бердоносовку.